В эти мгновения секунды тащились медленно и четко, и пульс надежнее минутной стрелки отсчитывал время, что пора подойти к связнику. Обернулся, увидел этого человека, и все тело его начало деревенеть. Перед ним был приват-доцент Радыгин, с которым познакомил его Зоненброк в доме генерала Попова. Штирлиц хотел было уйти, но потом решил что это может показаться странным Радыгину, смотревшему на него широко раскрытыми, остановившимися глазами и, чуть приподняв шляпу, сказал, «Не думал, что историки подвержены такому весеннему лиризму». «Да-да», — ответил родыгин хриплым чужим голосом, горешин люблю ночную природу». «Интересно, «Много незадачливых влюбленных бросается с этого моста», спросил Штирлиц, машинально повторив слова пароля, не желая даже делать этого, но повинуясь какой-то странной догадке. «Наверное, много», ответил Радыгин и, вжав плечи, добавил, пытаясь вымучить улыбку на побелевшем своем лице, хотя, скорее всего, он Они выбирают другое место, здесь слишком илистое дно. Штирлиц почувствовал ватную слабость во всем теле. Наверное, подобное же чувство испытал Радыгин, потому что тяжело обвалился на раму своего велосипеда. И Штирлиц вдруг рассмеялся, представив их обоих со стороны. «Что вы!» — удивился Радыгин. «Я вам помешал?» «Простите, господин Штирлиц». Когда вам надо возвращаться к своим? К кому? Господи, он же не верит мне, сообразил Штирлиц. Не хватает еще, чтобы ушел. Черт дернул Зоненброка взять меня к полу Но я свой, свой, родыгин Успокойтесь, Бога ради. Что мне передали из центра? Какой же вы свой? По-детски искренне удивился Радыгин. Вы же немец, господин Штирлиц. Ну и что, Энгельс тоже, между прочим, не португалец? «Давайте шифровку и назначайте следующую явку». Радыгин попросил головой. «Нет», — сказал он, — «никакой шифровки я вам не дам». Да вы что, с ума сошли?» штирлиц закурил, подумав, что, видимо, он повел бы себя так же, окажись на месте Радыгина, и сказал примирительно. «Хорошо, не сердитесь. Пошлите запрос в центр. Можно ли верить Юстасу?» И дайте описание моей внешности. Хотя нет, этого не делайте. Если ваш шифр читают, на меня можно готовить микролог. Боже мой, вот глупость. О чем мы с вами, господин Штирлиц? Я даже в толк не возьму. Абракадабра какая-то. Едем лучше в город, выпьем что-нибудь. Я знаю, отменные кабачки. Еще пристрелят черти, подумал Штирлиц. Вот дело-то будет... «Василий Платоныч». Жестко сказал он. «По как вы перепугались, я понял, что вы именно тот, кто должен прийти ко мне на связь. Я рискую не меньше, чем вы, а больше. Но я поверил вам сразу же, как только вы произнесли отзыв. Если вы по-прежнему сомневаетесь, запросите центр. Можете изменить вопрос. Разрешите верить Юстасу, который говорит, что он Максим. Только, бога ради, фамилию мою в эфир не пускаете» и давайте увидимся позже, в два часа, например. Центр вам ответит сразу, они ждут моих сообщений. Штирлиц передал Радыгину пачку сигарет. Здесь вы найдете текст. Передайте немедленно, ясно? И если вам ответят, что верить мне можно, приходите в кабаре «Эспланада». Я буду ждать вас до утра. Штирлиц быстро пересек мост, сел в маленькие рено, Взятый им на прокат в гостинице и скрипучий, на скорости развернувшись, поехал в город. Центр. Ситуация в Хорватии довольно сложная. Вейзенмайер действует в двух направлениях. Он пытается склонить Мачика к провозглашению независимой Хорватии, но в то же время ведет работу с усташами, внедренными в ХАЭСС партия Мачика, которые поддерживают контакт с Павеликим. Можно предположить возникновение серьезного конфликта, если найти возможность проинформировать Муссолине об этой работе немцев в Загребе, поскольку итальянцы считают Хорватию зоной своих интересов.